Сорок шестое. Лили. Со мной произошла странная вещь. Я была в машине, ехала к тебе. По радио передавали старый хит Юту, рок-группа из Дублина. По небу бежали барашки облаков. Погода была теплая, из открытого окна дул ветерок. Я стояла на светофоре и думала о тебе. Почувствовала твой запах, как на его ощутила твою нежную с пышком кожу. Мне почудило, что я обнимаю твое маленькое теплое тельце и погрузилась в счастье, буйное и бездонное. На несколько секунд исчезли страх, усталость, боль. Осталось только ощущение блаженства. Мимолетное, но обещающее. Худшее переварено. Можно переходить к лучшему. Я шла по длинному коридору, и мое сердце упорно пыталось выскочить из груди. Как и каждое утро, я здоровалась с другими родителями. Кто-то нуждался в чашке кофе, чтобы начать день. Мне требовалась только ты. Ночь прошла хорошо. Истель готовилась кормить тебя через гастрозонт. Я не сцедилась, и было решено использовать эту возможность. Ты не отрывалась от соска почти три минуты и два раза сглотнула. Волшебство. Я до сих пор слышу твоё чмоканье. До чего же сладко быть матерью. «Скоро появился твой дедушка, мой отец. В боксе он почему-то всегда шепчет. В прошлый раз я провожала папу до машины, и он заговорил в полный голос, только сев за руль. «Я принес тебе подарок», — сказал он и протянул мне картонный тубус. «Ей или мне?» «Вам обеим». Внутри оказался постер. Одна из моих любимых фотографий с видом из окна биорицевской квартиры. «Ты сказала, что больше не можешь выносить эту скучную серость напротив». «И я». Он достал из кармана скотч и приклеил постер к стеклу. Получилось потрясающе. Здорово иметь отца, неустающего выражать свою любовь такими вот маленькими знаками внимания. «Валентин велел вас расцеловать», — сообщил папа, меняя тему. «Кто?» «Твой брат». «Я знаю, кто такой Валентин, папа». но думала, что он забыл о существовании сестры. Отец издал тяжелый вздох и сел. «Ты ведь все понимаешь, милая, у него проблемы с общением. Но он часто звонит мне, чтобы справиться о здоровье малышки». «Я не ответила, потому что хорошо знаю, как сильно твой дедуля дорожит единением семьи. В детстве, когда мы ссорились, он выступал примирителем, не позволяя нам сердиться друг на друга». Его собственная семья распалась по вине матери, и это нанесло ему глубочайшую травму. Выяснять отношения не имело смысла, что не мешало мне задаваться вопросом, почему младший брат не навестил нас и даже не позвонил. Я не удивилась, но опечалилась. Мне известна ненависть твоего дяди к белым больничным коридорам, но я бы оценила, сделая над собой усилие. Говорят, невозможно почувствовать чужую боль. Так и есть. придумай кто нибудь способ делегировать боль чтобы перевести дыхание научись мы делиться душевной мокой с окружающими жизнь стала бы намного легче тем не менее каждая улыбка и участливое слово могут сыграть роль костыля и не позволить страдальцу упасть мы с братом выяснили это опытным путем в самый тяжелый период нашей жизни когда горе готовилось окончательно нас прихлопнуть мы вцепились друг в друга и выстояли. Если падала я, он меня поднимал. Когда лишался сил он, я его несла. В сегодняшней буре мне не хватает Валентина. Не только мой брат блеснул своим отсутствием. Исчезли многие друзья, просто испарились, как не было. Тем выше я ценю тех, кто неожиданно проявил себя с лучшей стороны. Соседка твоего деда, мадам Мартина, без устали вяжет для тебя чудные вещички. Доктор Малуа, который вел мою беременность и принимал роды, Регулярно заходит после дежурства справиться о твоих новостях. Наш булочник все время передаёт шукетки через твоего папу. Моя подруга по колледжу Фанни, она работает здесь акушеркой, при любой возможности приходит составить мне компанию. Коллеги скинулись на подарок и произнесли много теплых слов. Мы и правда не знаем людей, которые нас окружают. Некоторые совершают массу телодвижений и сильно шумят, чтобы... камуфлировать свое отсутствие. Другие те, от кого мы этого не ждали, бросают тонущему спасательный круг.